Глава четвертая. На новом месте. Первый день на новом месте оказался для меня одним из самых тяжелых. Первый раз я попробовал встать на ноги и сделать несколько шагов. Предусмотрительный Рикар уже заготовил для этого случая пару самодельных костылей и теперь кудахнул надо мной, как наседка, забегая то с одной стороны, то с другой. Полчаса назад я отказался от его уговоров полежать еще денек, дескать, они и сами справятся, чем вызвал кучу упреков о своей неосмотрительности и глупости. Видя, что я уперся и меня не переубедить, здоровяк сокрушенно вздохнул и, отлучившись на несколько минут, вернулся с костылями. Видать, приготовил загодя, сомневаясь в моей благоразумности. И вот теперь, опираясь на костыли, я готовился сделать первый шаг. Сделав осторожный шаг... Я перенес вес на больную ногу и прислушался к ощущениям. Терпимо. На далекие расстояния я, конечно, не ходок, но пока этого и не требовалось. От пришедшей в голову неожиданной мысли я громко рассмеялся и, посмотрев на Рикар, рассказал. «А ведь это и правда мой первый шаг в жизни! Старый Корис Ван Исер умер, а я родился, и это мой первый самостоятельный шаг!» Рикар в своей излюбленной манере пожал плечами и ничего не ответил. «Давай-ка пройдемся, Рикар!» — предложил я. «Людям будет приятно увидеть, что я уже выздоровел». Хотя это смотря с какой стороны посмотреть. Такого самодура, каким я был в недалеком прошлом, мало кто захочет видеть. А уж во главе людей... Думаю, в глубине души большинство из них только обрадовались, когда меня провал кабан, и теперь сокрушались, что по нелепой прихоти Создателя я выжил». Наверняка многие уже предвкушали, как затрещат ветки погребального костра, сжигая мое бренное тело и освобождая людей от клятвы крови. Хм, еще бы вспомнить, что это за клятва такая. Медленно переставляя ноги, я направился к центру лагеря. Одолев всего лишь с десяток метров, я вспотел и запыхался, как кузнец после дня работы с пылающим горном. Вспомнив, что еще предстоит путь обратный, я окончательно повесил нос». А может, попросить отнести меня обратно на руках? вкралась подлая мыслишка. Заманчиво. Я было задумался над этим, когда звуки пламенной речи отвлекли меня. Речь толкал священник, взгромоздившись на высокий пень, оставшийся от упавшего дерева. Перед его импровизированным омвоном собралась толпа народа и встревоженно внимала пылкой проповеди, настолько поглощенные словами отца Флатиса, что мое скромное появление никто не заметил. Прислушавшись, я понял, что дело плохо. Священник разошелся, только что искренне летели во все стороны. Мы с Рикаром успели лишь к середине проповеди, но услышанного хватило, чтобы понять, что власть пора брать в свои руки. Прямо сейчас, пока отец Флатис дел не натворил. «Наш священный долг — построить церковь на этой проклятой земле!» Мы призваны пронести силу Создателя через все невзгоды и преграды. Вернуть эти земли в лоно церкви, призываю вас, братья мои. Паства моя, уже сегодня начать постройку церкви на том месте, где стою я. Отец Флатис, бесцеремонно перебил я разошедшегося святошу. Коротко, громко и властно. Как я с удовлетворением заметил, головы слушателей одна за другой начали оборачиваться в мою сторону. Начало положено. «А чем вы тут занимаетесь, а? Кто вам сказал, что вы можете управлять моими людьми? По своему усмотрению!» Над толпой пронесся вздох изумления и радости. Уже все смотрели на меня, и в их глазах я различал искреннюю радость, смешанную с облегчением. На мгновение мне стало стыдно за свои мысли о том, что многие порадовались моей болезни. Похоже, я сильно ошибался. «Господин! Господин!» «Слава Создателю! Господин на ноги поднялся!» «Не вмешивайся, сын мой!» Очнувшись, заголосил священник, поняв, что теряет слушателей. «Как осмеливаешься ты преграды ставить святому делу! Священная миссия возложена на нас! Принести свет Создателя в проклятые земли и... «Нет!» «Мы здесь, чтобы основать поселение, и самое главное — выжить!» — рявкнул я, смотря на священника поверх голов. «И не пытайся помешать! Церковь построена будет, но не сейчас! Сейчас есть дела, которые будут поважнее церкви!» «Да как ты!» — задохнулся святоша и, потрясая посохом, завопил. «Не слушайте его, дети мои! Сам темный вселился в него!» «Рикар!» — повернулся я к здоровяку. «Успокой этого!» Не захочет по-хорошему, заставь. Рикар протолкался через толпу и, не обращая внимания на вопли взбешенного священника, стащил того на землю. Не знаю, что здоровяк такого сказал, но священник мгновенно заткнулся и позволил отвести себя в сторону. Повернувшись к обступившим меня людям, я всмотрелся в их лица, обвел их взглядом и начал говорить: Я, Корис ван Исер, вы все здесь, по моей вине! Из-за моей ошибки, из-за моей глупости, подлости и трусости. Я виноват перед вами, но это все в прошлом. Сделанного не воротишь, а теперь поговорим о настоящем. Многие думают, что мы обречены, но это не так. У нас есть шанс выжить, но только при одном важном условии. Слушать меня и выполнять только мои приказы и ничьи больше. Всем понятно? Толпа всколыхнулась. Да, господин! Не сомневайтесь, господин! Да, господин, мы с вами, господин! Хорошо, а теперь слушайте первый приказ: собрать лагерь! Мы выступаем через час! Выполнять! Закончил я. Выждав, когда все разойдутся, я перевел дух и вытер вспотевший лоб. Получилось! Краткая речь меня утомила. Руки дрожали, и опять вернулась головная боль, но главного я добился. Восстановил порядок и нейтрализовал этого фанатика от Сафлатиса. Чувствую, доставит он мне еще хлопот. Надо будет с ним вдумчиво побеседовать. Попозже. Сейчас есть более важные дела. Доковыляв с помощью река Роденосилок, я достал карту и раскрыл ее на траве. Мне очень не нравилось место для поселения, навязанное нам королевской канцелярией. Сразу по нескольким причинам. От воды далеко... Местность открыта для недобрых взглядов со всех сторон и тем, что там знает, где именно мы находимся. Последний пункт. По непонятной причине тревожил меня больше всего. В одной из бумаг приводились рекомендации по обустройству нового поселения. В первую очередь воздвигнуть церковь, дабы сила ее ограждала людей от нечисти. Потом приступить к постройке домов и возделыванию полей под посевы. Глупцы! Там не было ни слова о защитной стене или бревенчатом частоколе. Никаких упоминаний об опасностях диких земель. Следовать указаниям королевской канцелярии означало подписать смертный приговор всем нам. Интересно, сколько таких отрядов подобных нам уже отправили в дикие земли, и сколько из них основали поселения или смогли вернуться обратно? В голову прокралась мыслишка» что это не более чем способ избавиться от неугодных людей, да еще и использовать для королевства. Требовалось выбрать хорошее место для будущего форта. Мысль об основании деревни я отверг сразу же. Слишком опасно. Потратив целый час на рассматривание карты, я, наконец, нашел идеально подходящее место для моих целей — подкова. Мощная скала, занимающая господствующее расположение посреди холмистой пустоши. Скала надежно защитит нас с трех сторон от всех опасностей. Я построю форт внутри подковы, у самого перешейка, соединяющего от роги. Услышав крик Рикара, что все готовы к выступлению, я сложил карту и забрался на носилки с облегчением, вытянув гудевшие от усталости ноги. Самостоятельно добраться до места будущего поселения я не смогу. «Однозначно». Через несколько часов мы преодолели несколько миль по густой роще и подошли вплотную к подножию подковы. Осмотрев скалу вблизи, я убедился в своей правоте. По отвесным стенам практически невозможно вскарабкаться. Во всяком случае, для неразумных тварей это непреодолимая преграда. Но меня больше интересовала не сама скала, а ее полая сердцевина. Пройдя еще милю, мы добрались до заросшего деревьями ущелья между отрогами подковы и последовали по нему». Встречающиеся в обильном количестве обломки камней и щебень сильно замедляли продвижение отряда. Ни малейшего намека на тропу, но сейчас меня это только радовало. Близко стоящие отвесные стены вздымались высоко над нашими головами, и казалось, что смотришь вверх из глубокого колодца. Под дно ущелья широкий холодный ручей, петляя между камней. Отмеченный на карте ручей сыграл большую роль, когда я выбирал место для нашего будущего дома. Без воды нет жизни. Расположенный под рукой источник чистой ключевой воды залог выживания. Солнце стояло в зените, когда мы наконец достигли толстого перешейка, соединяющего от роги подковы. Рекар скомандовал привал, и измученные тяжелым переходом люди без сил повалились на Землю. Мы прибыли в наш новый дом. Подождав, пока люди немного переведут дыхание, я подозвал Рекара и попросил отобрать нескольких мужчин, разбирающихся в охоте работе с камнем и деревом, и человека, который может взвалить на себя многочисленные хозяйственные дела. Нельзя терять времени. Организация превыше всего. Не знаю, откуда я черпал эти сведения и правила, но они оказались более чем разумными. Рикар помчался на розыски нужных людей, а я тем временем решил хорошенько осмотреться по сторонам. Мы находились внутри подковы, вплотную к тыльной скале, соединяющей отроги. Внутри исполинской кузнечной подковы, слетевшей с копыта чудовищного по размеру коня. С трех сторон нас окружали высокие стены, поднимающиеся на высоту более 200 метров. У перешейка стены ущелья сближались и выходили в него под широким углом. Нападения с этих сторон можно не опасаться. От подножья западной стены брал свое начало широкий ручей. Единственным способом попасть сюда было длинное ущелье. Или с воздуха, что маловероятно, если ты не птица. Я был доволен. Одну из проблем удалось решить. За спиной раздалось покашливание, и я обернулся. Рикары и еще четверо мужчин. Одного я знал. Памятный мне носильщик с подбитым глазом. С остальными знаком не был, но в выборе Рикара не сомневался. Здоровяк знал каждого. Я не знал никого. Только-только начал запоминать лица. Кивнув, я показал на траву рядом со мной, приглашая сесть. Уверенно стоять я еще не мог, а смотреть снизу вверх не хотелось, да и по рангу не полагалось. Ожидая, пока все усядутся, я внимательно осматривал их, стараясь как можно подробнее запомнить лица. «Хорошо», — начал я, удостоверившись, что меня слушают. «Рикар выбрал вас как мастеров своего дела. Он доверяет вам, а я доверяю выбору Рикара». Мы добрались до конечной точки нашего долгого и изматывающего путешествия. Здесь будет наш новый дом. И предстоит много работы, которую надо выполнить как можно скорее. У нас есть лишь несколько месяцев до прихода зимы. Первым делом надо позаботиться о надежной защите нашего поселения, о запасе продовольствия на зиму и о теплом жилье. Могу объяснить в двух словах. Дел не в проворот, а времени в обрез. Всем все ясно. Мы все понимаем, господин. — ответил за всех Рикар. — Не сомневайтесь, сделаем все возможное. Работы никто из нас не боится. — Ну и отлично, — улыбнулся я. — Работы хватит всем. А теперь приступим к делу. — Как тебя зовут и что-то умеешь делать? — спросил я у светловолосого крепко сбитого мужчины средних лет. Лицо уверенное, цепкий взгляд, несколько мелких шрамов на щеках и лбу, за плечами длинный лук. «Литес, господин, раньше служил в отряде вашего отца, потом отвечал за доставку дичи к баронскому столу. Был старшим егерем. Охота, пригляд за лесом», — четко ответил мужчина. «Хорошо. С этого момента ты глава наших охотников. Выбери себе еще пятерых человек. Хорошенько осмотрись в ущелье, которое мы прошли по пути сюда. Постарайтесь добыть что-нибудь к ужину. Расставьте несколько ловушек на мелкую птицу или еще кого». «Особенное внимание обратите на следы хищных зверей. Если увидите неизвестные вам следы, то сразу же сообщите мне. Твоя главная работа — мясо. Чем больше, тем лучше. Ты хорошо меня понял?» «Да, господин Корис. Не сомневайтесь. Мяса будет много. Дичь здесь. Не пуганная. Тогда за дело!» Светловолосый, вскочив на ноги, помчался выполнять поручение, а я посмотрел на носильчика. «Корис, господин!» «Что прикажете, то и сделаю». «Корис, теска, значит», — рассмеялся я. «Ну, слушай, теска, соберешь все съестное с мешков в одном месте. Выбери несколько умелых поварих и пусть начнут готовить на всех. Над ними назначь старшую кухарку, что характером построже. Возле продуктов поставь надежного человека. За сохранность еды отвечаешь головой. Займись обустройством кухни и лагеря». Когда Литос начнет доставлять мясо, надо будет его коптить или вялить. Это тоже на тебе. В общем, вообще все хозяйство на тебе. Повторю, головой отвечаешь. Я не подведу, господин. Скольких мужчин я могу взять себе в помощь? Нисколько. Полюбовавшись выпученными глазами тезки, я продолжил. Мужчин дать не могу. Они нужны для охоты и строительства. Выбери детей постарше. Женщин. Стариков, что покрепче. И приступай. Понял, теска? Понял, господин! упавшим голосом протянул теска. Ну тогда за дело. Поклонившись, теска трусцой удалился к собравшимся неподалеку женщинам. А сколько нас вообще человек? обратился я к Рикару. До этого я успел посчитать примерно, но хотел знать точно. Мало, господин! лаконично ответил здоровяк. Тридцать шесть мужчин, 48 женщин и 24 ребенка. «Во время пути погибло пять человек». «Пятеро?» — удивленно спросил я. «Про Трофиса я знаю. А еще четверо?» «Один ребенок умер от укуса змеи. На женщину упало гнилое дерево. Два охотника просто пропали, господин». «Пропали?» «Да, господин. Ушли на охоту и не вернулись. Мы проследили их путь, но дошли только до лесного ручья, а там следы исчезли». «Больше ничего не нашли?» «Нет, господин. Ни клочков одежды, ни крови, ни следов боя. Ничего. Даже криков не слышали». Отрицательно покачал головой Рикар. «Где это произошло? Чем были вооружены? Умели ли сражаться?» «В девяти днях пути отсюда, господин. С собой у них были луки и мечи. Бывалые войны Несколько лет служили в отряде старого барона. Ко всему приучены, многое повидали». «Говорю ж, бывалые!» Я задумался. Двое здоровых вооруженных мужчин пропадают бесследно. Убежать они не могли, насколько я понял. Клятва крови не позволит этого, так же, как и предать меня. Плохо дело. Вернусь к этому позже, пока есть проблемы куда поважнее. «Ваши имена! Что умеете?» Спросил я у последних мужчин до того, похожих друг на друга внешне, что сразу ясно, что передо мной сидят братья. «Древен и дровен, господин!» «Я и брат с камнем работать обучены, да и с деревом не плашаем, поклонился кряжестый и невысокий мужчина. «Еще для вашего отца замок строили, за что сами мастеров награждены были!» «Вы-то мне и нужны. Ваша задача — осмотреть ущелье и подумать вот над чем. Нам нужна высокая стена, которая не позволит ни одной твари попасть внутрь. Никакого дерева, только камень, а его здесь в избытке». «Стену требуется построить так, чтобы между ней и тыльной скалой было достаточно места для большого общего дома, хозяйственных построек и прочего. Все оставшиеся мужчины переходят в ваше распоряжение. Чем быстрее мы возведем стену, тем больше шансов на выживание у нас появится». «Мы понимаем, господин», — степенно ответил Древен. «Разрешите приступать? Пока солнце высоко, осмотреться бы надо. Прикинуть, что к чему?» «Приступайте», — отпустил я братьев и добавил. «Рикар!» Ты тоже с ними ступай. На тебе стража. Расставь посты так, чтобы мышь не проскользнула без нашего ведома. Никого не выпускайте из лагеря. С этого дня ты, моя правая рука, и отвечаешь за безопасность лагеря. Особенно присматривайте за детьми. И не забывайте про отца Флатиса. Чувствую, он еще попьет нашей крови. Раздав поручение, я откинулся на спину и начал прикидывать, сколько времени у нас осталось. Лето уже заканчивалось. Осталось несколько месяцев до начала зимы. За эти месяцы мы должны успеть запастись всем необходимым, чтобы пережить зиму. Учитывая все, что я узнал из разговоров с Рикаром, нам надо торопиться. Задача перед нами стоит почти невыполнимая. Сам я сейчас тоже отнюдь не отдыхал. Тело восстанавливалось, а ушибленная голова кипела и бурлила от избытка мыслей, которые необходимо рассортировать, систематизировать и разложить по полочкам. И откуда я слова такие знаю? Смысл понимаю отчетливо, но слова явно непростые. Неужто я раньше любил полистать поучительные книги? Хм...